Был настоящим, Господи! Как же он мог позабыть Джона Кинтнера? Морд учился в колледже в Бейтсе и избрал своей специализацией литературное творчество. Позднее, выступая перед начинающими писателями, повинность, от которой он всегда старался по возможности уклониться, он говорил, что это самая большая ошибка, которую может совершить молодой человек или девушка решившие писательским трудом зарабатывать себе на кусок хлеба. «Идите лучше работать на почту, как Фолкнер!» Говорил он обычно, и его слушатели долго смеялись. Им нравилось его слушать, а ему казалось, что он неплохо умеет их развлекать. Этого было достаточно, ибо он был убежден, что ни он сам, ни кто-то другой не могут научить их творчеству. Поэтому он всегда чувствовал облегчение, когда какой-нибудь семинар или Творческая встречи или литературные мастерская подходили к концу. Его нервировали эти юные дарования. Наверное, это было из-за Джона Кинтнера. Был ли Кинтнер из Миссисипи? морт не мог вспомнить. Кажется, нет. Но он совершенно точно был из какого-то южного штата. То ли из Алабамы, то ли из Луизианы, а может быть, с севера Флориды. Все это было так давно. И морт уже много лет не думал о Джоне Кинтнере, который неожиданно ушел из колледжа. По причинам, известным только ему самому. Неправда. Ты думал о нем вчера вечером. Вернее, видел его во сне. Быстро поправился морд, но этот дьявольский внутренний голос не захотел уступить. Нет, раньше ты думал о нем, пока говорил шутером по телефону. Он не хотел об этом думать. Он не должен был об этом думать. Джон Кинтнер, это было далекое прошлое, и он не имел никакого отношения к тому, что происходило теперь. борт поднялся и в тусклом свете наступающего утра побрел на кухню, чтобы сварить себе кофе, побольше крепкого кофе, иначе внутренний голос от него не отвяжется. Взгляд его упал на набор кухонных ножей, висящих на своем магнитном кронштейне, и он подумал, что если бы он мог сейчас... Вырезать из себя этот голос, он бы, не задумываясь, это сделал. Ты думал о том, что тебе удалось, наконец, поколебать самоуверенность шутера, что главным пунктом ваших взаимоотношений опять стал рассказ и обвинение в плагиате. Шутер обращался с тобой, как будто ты какой-нибудь школьник, как будто ты... Заткнись! — Хрипло сказал Морд. — Заткнись, я тебе говорю. Голос умолк. Но он был уже не в состоянии перестать думать о Джоне Кинтнери. Насыпая дрожащей рукой кофе, он вспомнил, с какой настойчивостью он утверждал, что не крал уж утро рассказ, что он вообще никогда не позволял себе плагиата. На самом деле, это однажды было... «Однажды! Только однажды!» «Но это же было так давно!» — прошептал он. «Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Быть может, это было и верно, но это не могло остановить его мыслей Он учился на предпоследнем курсе. Шел весенний семестр. В этом семестре их группа училась писать рассказы. Занятие у них вел некий Ричард Перкинс-младший, автор двух романов, которые получили хорошие отклики в прессе, но плохо расходились. Морд попытался прочесть один из них и решил, что их не покупают по той же причине, по которой пишут на них хорошие рецензии. Роман был совершенно непонятен. Но его автор оказался неплохим преподавателем. Во всяком случае, он успешно их развлекал. В их группе было примерно двенадцать учащихся. Одним из них был Джон Кинтнер. Кинтнер был новичок, но он получил разрешение заниматься в группе, специализирующейся по литературному творчеству, и морт считал, что он его заслужил. Этот южанин был и впрямь молодец. В течение семестра каждый из них должен был написать шесть коротких рассказов, или три не очень коротких, каждую неделю, Перкинс распечатывал те рассказы, которые могли, на его взгляд, вызывать наиболее оживленную дискуссию и раздавал копии учащимся. Предполагалось, что к следующей неделе все будут готовы их обсуждать и критиковать, это была обычная методика. И вот однажды Перкинс раздал им рассказ Джона Кинтнера. Он назывался...